Лодка без имени весело бежала вперед. Ветер раздувал тогу бедно натянутую на некоем подобии мачты, которая была сооружена из остатков рамы, связанных ремешками от сандалий симонии Кажется, я понимаю, что произошло, — промолвил Бедн. — Обычная проблема превышения скорости. — Превышение скорости? — переспросил Симони. «Мы поднялись над водой. Чуть в небеса не улетели. Нужно установить регулятор», — продолжал Бедн, вычерчивая на борту лодки предварительную схему, «чтобы он открывал клапан, когда накопится слишком много пара. Думаю, мне удастся решить проблему парой вращающихся шариков». «Кстати, забавно, что ты об этом упомянул», — встрял Дидактилос. «Когда я понял, что лодка оторвалась от воды и шар взорвался, я отчетливо ощутил, как мои шарики...» «Эта проклятая штуковина едва не убила нас!» — воскликнул Симони. «В следующей конструкции недоделка будет устранена», — успокоил его бедн и осмотрел далекий берег. «Почему бы нам не высадиться здесь?» — поинтересовался он. «Это на берегу пустыни», — сказал Симони. «Зачем?» Есть нечего, пить нечего и заблудиться легко. Ветер несет нас прямиком в Омнию, но мы сможем высадиться, не доплывая до города. Я знаю нужных людей, а те люди, в свою очередь, знают других людей. По всей Омнии кто-то кого-то обязательно знает. Вот что значит верить в черепаху. «Честно говоря, — сказал Дидактилос, — я никогда не проповедовал никакую веру в черепаху. Это просто большая черепаха, и она просто существует. Так получилось, вот и все. И я думаю, что самой черепахе плевать на нас. Я всего-навсего написал обо всем этом, попытался объяснить. Неплохая идея, — подумал я, — ну и... Люди ночами напролет переписывали твою книгу... В то время как другие стояли на страже, следя, чтобы никто ничего не заметил, воскликнул Симони, не обращая внимания на слова философа. А потом мы передавали друг другу. Каждый делал себе копию и передавал книгу дальше. Это было похоже на пожар, только распространялся он по тайными ходами. Значит, копий много? осторожно спросил Дидактилос. «Сотни! Тысячи!» «Полагаю, уже поздно договариваться, скажем, о пяти процентах авторского гонорара», с некоторой надеждой в голосе спросил Дидактилос. «Да нет, вряд ли. Об этом не может быть и речи. Забудь, что я спрашивал». Спасаясь от дельфина, из воды выскочила стайка летучих рыбок. «И все-таки жаль Бруту. Хороший был паренек, не без способностей». — вздохнул Дидактилос. — Ничего, на его место придет другой, — успокоил Симони. — Жрецов и так развелось слишком много. — У него остались все наши книги, — вспомнил Бедн. — Может, он еще где-нибудь плавает? В нем столько знаний, просто так не утонешь, — предположил Дидактилос. — Чокнутый он был, — хмыкнул Симони. Я сам видел, как он шептался со своей черепашкой. «Да, и она пропала. А жаль», — вздохнул Дидактилос. «Говорят, из черепах получается очень вкусный суп». Это было не совсем пещера. Скорее, глубокая яма, вырытая бесконечными ветрами или когда-нибудь давным-давно дождевой водой. Но ее было вполне достаточно. Бруто встал на колени и поднял камень над головой. В ушах звенело, глаза будто были полны песка. Ни капли воды до заката, ни крошки еды, вот уже сотню лет. У него не было выхода. — Ты меня извини, — сказал он и резко опустил камень. Змея внимательно следила за ним, но из-за утреннего оцепенения среагировала недостаточно быстро. Бруто знал, что этот жуткий хруст будет преследовать его до конца жизни. «Молодец!» — похвалил его Ом. «А теперь сдирай кожу и постарайся не потерять ни капли сока. Кожу тоже сохрани».